«Глава пятнадцатая. «Поторапливайся», — велел спокойный голос. Киел. Он практически слился с тенями, свернув по коридору направо. «Поторапливайся», — повторил он, услышав, как внук в очередной раз за утро фыркнул. До сих пор Кид пытался стряхнуть с себя остатки сна и сконцентрировать взгляд. Киел спешно вышагивал, двигаясь при этом совершенно бесшумно, На его фоне шаги Кита глухо отдавались в пустых коридорах замка. Все это время он пытался добиться ответа, к чему такая спешка, не забыв отметить, что ему очень даже идет боевой костюм, который Кьелл с утра буквально швырнул Киту на кровать. «Весь день я буду занят, а тебе необходимо начать тренироваться. Несмотря на имеющиеся у нас сведения, враг может перейти к действиям в любую минуту. — ответил Киел. Куда мы идем? — В мой личный тренировочный зал. Остальной путь Кит шел молча. Он терпеливо дожидался, когда Киел заговорит сам. Из-за угла им навстречу вышел Мальн. Это был воин, одетый в черный боевой костюм, а за его спиной в ножнах висело копье. Темные волосы свободно разметались по плечам. Мальн прошел мимо, кивнув Кьеллу и наградив Кита кривой улыбкой. Очевидно, этого Мальна связывали особые отношения с Киеллом, ведь придворные, которых Кит видел в тронном зале, вероятно, боялись темного короля, но в их взглядах улавливались также почтение и благоговение перед его силой. Но чтобы так запросто кивать в коридоре, Кит не заметил, как они оказались у массивных двойных дверей, которые открылись сами собой. Он вошел в просторный зал с высокими потолками, пол под его ногами был выстлан черным мрамором, а вокруг — голые каменные стены без окон. Но Кит почувствовал гулявший в зале сквозняк. По всему помещению горели магические белые огни. Вдоль стен стояли оружейные стойки с тренировочными и настоящими копьями. Острия мальнийских копий приятно блестели, ловя холодный, слегка пляшущий свет. В центре зала, заложив руки за спину, их ждал некто в боевом костюме. Мальн тоже не сжался и не выказал никакого страха перед Кьеллом. «Кристен, познакомься с Роймундом, главнокомандующим моей армией». Слова Кьела эхом прокатились по залу. Роймонд сделал легкий поклон, при этом его жесткое лицо ничего не выражало. Киту стало не по себе. Он не мог понять, почему, но лицо воина его даже пугало. Ему сразу стало ясно, что злить командующего себе дороже. Без каких-либо предупреждений Роймонд достал копье, жестом показав, чтобы Кит сделал так же. Командующий принял боевую стойку. «Это не тренировочный бой», — наконец заговорил он. В его голосе не было никаких интонаций. У Кита создалось впечатление, что воины боятся Роймунда не меньше, чем Кьелла. «Я хочу посмотреть, как вы двигаетесь». В атаку командующий перешел мгновенно. Обостренные рефлексы позволили Киту сразу отразить удар, хотя он и пошатнулся. Острия копий соприкоснулись со знакомым звоном. Роймунд нанес второй удар, который кит снова парировал, и снова с трудом. Он отражал каждый выпад командующего, но атаковать самому никак не удавалось. Роймунд был не крупнее кита, но явно быстрее и подвижнее. Рука командующего, удерживая копье, поднималась и стремительно опускалась, движения становились все быстрее. Кит понимал, что Роймунд только начал демонстрировать свое настоящее умение. Уходить из-под ударов копья стало все труднее. Кит скрипел зубами и сжимал копье до побелевших костяшек пальцев. Осознание, что даже с силой Мально он значительно уступал сопернику, приводило в бешенство. Ему хотелось немедленно выбить оружие из рук Роймунда. Кит сильнее стиснул зубы, и темное копье вышибло из рук командующего будто неистовым порывом ветра. Кит замер. роймон тоже. Его глаза округлились. Кит перевел взгляд на Кьелла. Тот довольно скривил губы. «Что это было?» — прошептал Кит. «Магия!» — спокойным голосом ответил Кьелл. «Твоя магия!» Кит в изумлении уставился на него, открывая и закрывая рот и не желая верить в происходящее. «Магия? Кит владел магией старейшин?» Он нервно сглотнул, его охватило беспокойство. «Что еще он унаследовал от темного короля?» Киел, как ни в чем не бывало, ушел и оставил внука упражняться с командующим до самого обеда. Но Киту было не до тренировки. Роймунд подробно рассказывал обо всех ошибках, слабых сторонах, каждой трещине в защите, обо всём, над чем ещё предстояло поработать. А у Кита мысли были совсем о другом. «Вам нужно понаблюдать за тренировкой тёмных воинов и почувствовать разницу. Светлые двигаются иначе. Хотите быть лучшим? Забудьте об их манере боя», — в конце занятия сказал Роймунд. Кит всерьез задумался над тем, кого больше презирали темнорожденные — людей или своих собратьев с севера. Весь оставшийся день Кьелл был чем-то занят. Чем? Никто не удосужился ему объяснить. Лишь к вечеру он появился в покоях Кита, где тот никак не находил себе места. Привести мысли в порядок не получалось. Разобраться в самом себе тоже. Слишком многое навалилось на него за последние пару месяцев, и Кит с трудом представлял, кто он теперь. Кьел опустился в кресло у очага и долго молчал. Кит занял место напротив. Было ли это связано с тем, что произошло утром, он не знал, но сейчас куда острее ощущал силу темного короля. Кит уже не раз замечал, что одеяние Кьелла иногда неплотно прилегало к телу, из него будто сочилась тьма. Сейчас она окутывала его плечи и шею. Это играть и не извораживало. «Твой личный слуга каждый вечер будет сообщать расписание на следующий день. Мы должны успеть основательно подготовить тебя к грядущей войне. Тебе предстоят не только тренировки». «Хевард будет заниматься с тобой, чтобы развить дар прорицания и защитить сознание даже от него самого». «Знаю, в Мальнберне вы посещали старейшин. Но ты должен не просто узнать нашу историю, традиции и законы. Ты должен научиться править. Будешь присутствовать на всех заседаниях Совета». «Стража», — Кьелл махнул рукой на вход, — «приставлена не для охраны». Никто здесь не посмеет тебя и пальцем тронуть. Тебя будут сопровождать по замку и городу, пока ты не освоишься. Если присутствие стражей начнет мешать, можешь их отсылать. Кьелл, вы... Давай на ты. Мы ведь семья. Его губы изогнулись в полуулыбки. Хорошо. Может, ты мне объяснишь, что сегодня произошло? Я уже говорил. Магия. «Еще одно наследие от меня, помимо нашего поразительного сходства», — Кьел обвел рукой свое лицо. «Я сам буду тебя обучать. Хеварду, как и всем старейшинам, сложно понять нашу природу. Сперва я должен узнать, что тебе уже известно о магии Мальнов. Кьел пристально посмотрел на него. «Позволишь?» Кит не сразу сообразил, что имеет в виду Кьел, и непонимающе посмотрел на короля». Тот молчал, взгляд его стал отсутствующим. Тогда до Кита дошло, что Кьелл копался в его разуме. Кит наморщил лоб. «Я не увидел ничего лишнего, не переживай», — снова заговорил Кьелл. «Ты почувствовал?» «Нет», — с неохотой признал Кит. Ему не понравилось, что «темный король» читал его как открытую книгу. Кьелла это, похоже, нисколько не смущало. Об этом я и говорил. Ты научишься не только закрывать свое сознание, но и ощущать, если кто-то пытается в него проникнуть. Ты имеешь начальное представление о магии Мальнов. Полагаю, ты уже понял, что относишься к редкому типу магов, владеющих чистой магией. Заклинания, зелья — этим займемся позже, когда ты научишься пользоваться своей силой. «Ты тоже обладаешь даром прорицателя?» — раздраженно спросил Кит. «Нет. Сильный маг может воздействовать на разум любого живого существа, находясь на достаточно близком расстоянии», — сообщил Кьел. «Связь прорицателей другая. Это нечто более глубокое и сложное. Между вашими сознаниями есть двери, которые нужно учиться закрывать и открывать по желанию». «А почему Хеварду сложно понять нашу природу?» — вспомнил Кит. Киел слегка склонил голову на бок. «Знаешь, в чем главное отличие мально-королевских кровей от обычного мально-получившего какой-либо дар?» Кит пожал плечами. «Если мальнийский воин обретает боевую способность, то она всегда узконаправлена, полезная, но недостаточно сильная». Скажем, быстро перемещаться или замедлять движение врага, Майн Королевских Кровей обретает способность поистине мощную, а порой разрушительную. Ты Майнцен, и пробуждение твоей способности — дело времени. Ты и я сочетаем в себе таланты двух орденов Майлнов. Таких, как мы, больше нет. Старейшины, владеющие чистой магией, никогда не сравнятся с нами. Магия требует большой концентрации и затраты сил, и поэтому старейшинам требуется время, чтобы восстановиться после использования дара. Способность элитного воина, напротив, делает его только сильнее. Мы можем объединять ее с магическим даром, подпитывая его, делая мощнее без потери сил и энергии. «Да, звучит сложно и запутанно», — увидев выражение лица внука, добавил Кел. Но когда ты обретешь и освоишь обе стороны силы, то поймешь, о чем я говорю. Почувствуешь. Кит сглотнул. Вся эта сила и ответственность нависли над ним тяжелым грузом. Что ты ощущал, когда вышиб копье из рук Роймунда? Невозмутимо поинтересовался Кьел. Кит перевел взгляд на огонь в очаге. Злость, гнев, желание победить. Я просто подумал о том, чтобы выбить копье. В воздухе воцарилось молчание. Было слышно лишь потрескивание пламени. Кьел о чем-то задумался. Прошла долгая минута, прежде чем он произнес. «Внутри каждого мага есть своеобразное магическое ядро, из которого мы черпаем духовные силы. Нащупай его внутри себя, почувствуй». Тогда ты сможешь направлять и использовать магию по своему желанию. Кит прищурился. «Вот так просто?» «Даже проще, чем тебе кажется», — добавил Кьелл с усмешкой. «Все начинается с малого, пока не раскроешь дар в полную силу, всецело прочувствовав ядро. А пределы и возможности у каждого свои? Здесь тебе даже я не помогу». «Ты знаешь свои пределы?» «Я говорил, что магия не отнимает у меня силы. За три тысячи лет я так и не познал своих пределов, не знаю, есть ли они вообще». Слова прозвучали ровно, без намека на самоуверенность и собственное превосходство. В покоях становилось нестерпимо холодно. По стенам и полу расползалась ледяная корка, огонь в очаге погас. «Попробуй разжечь огонь, чтобы согреться», — серьезно сказал Кьелл. Кит выгнал бровь, от холода тело пробило дрожь. «Как?» «Загляни внутрь себя. Пожелай, чтобы это случилось. Так же, как утром». Кьел откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди и в ожидании устремил взгляд на внука. Кит, нахмурившись, посмотрел на потухший огонь и закрыл глаза. С трудом сосредоточился, пытаясь заглянуть в себя и ощутить ядро, но у него ничего не выходило. Он вообще не чувствовал магии. В покое вернулось тепло. Огонь снова пылал в очаге, но Никит разжег его. Киел понимающе улыбнулся: « Ничего, На все нужно время. Утром у тебя занятия с Хевардом после обеда тренировка с Роймундом. «Я зайду вечером, в это же время. Отдыхай». «Постой!» — Кит протянул к Елу свиток. Остаток сегодняшнего дня Кит сочинял друзьям письмо, переписывая его не один раз. Он поведал обо всем, что произошло, а также предупредил о надвигающейся угрозе. В письме он неоднократно упоминал выражения, известные только Эрику, чтобы тот был уверен, что это правда писал Кит. Финн При упоминании фамилии Хадингардского короля в глазах Кела вновь что-то изменилось. Свиток в его руках засветился. «Я добавил пару инструкций для твоих друзей. Когда они напишут ответ на обратной стороне пергамента, письмо вернется отправителю». Свиток вспыхнул ярким белым светом и исчез. Кит несколько раз моргнул и решил, что это первое, чему он завтра постарается научиться.